Одна партия наняла его доставить избирателей из Лондона. Ну, вечером, накануне отъезда, комитет другой партии посылает за ним потихоньку. Он идет за посланным, тот вводит его в большую комнату. Множество джентльменов, горы бумаг, перьи, чернил, ну, там все такое. «А, мистер Уэллер», — говорит джентльмен, сидящий в кресле, — «очень рад вас видеть, сэр, как поживаете?» «Ну, очень хорошо, благодарю вас, сэр», — говорит отец, — «надеюсь, и вы не дурно». «Ничего себе! Благодарю вас, сэр!» — говорит джентльмен. «Присаживайтесь, мистер Эллер, пожалуйста, присаживайтесь!» ну, вот отец присаживается, и уставились они с джентльменом друг на друга. «Вы меня помните?» — говорит джентльмен. Ну, «Не могу сказать, что помнил», — говорит отец. «О, я вас знаю!» — говорит джентльмен. «Знал вас, когда вы мальчиком были!»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 А под конец тот сует ему в руку берет 20 фунтов. «Очень плохая дорога отсюда до Лондона», — говорит джентльмен. «Ну, местами очень тяжелые, говорит отец. «Особенно оконок канала, кажется», — говорит джентльмен. «Ну, мест пакс это правильно», — говорит отец. «Ну, с мистером Эллер», — говорит джентльмен, «мы знаем, что кучер вы прекрасный, с лошадьми можете сделать, что хотите. Всем вас очень любим, мистер Эллер». Так что если произойдет несчастный случай, когда вы повезете сюда этих избирателей, ну и если они вывалятся в канал без вредных последствий, так эти деньги для вас. «Джентльмен, вы очень добрый говорит отец, — «и за ваше здоровье я выпью еще стакан вина». Выпил, а потом спрятал деньги и откланялся.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 Похоже на то, что одного старого джентльмена досчитались. Знаю, что нашли его шляпу, а не совсем уверен, была при ней голова его или нет. Ну, тут самое странное и удивительное совпадение, вот, по-моему. После того, что сказал этот джентльмен, карета отца опрокинулась на том самом месте в тот самый день. «Да».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 внушительным титулом «Мужей и Тенцуилских», на что шесть вышеупомянутых мальчишек отвечали громкими криками. «Конный двор» недвусмысленно свидетельствовал о славе и могуществе и Тенцуилских «Синих».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 Оркестр играл, констебли ругались, 20 членов комитета припирались, толпа орала, лошади пятились, форейтеры потели. Все и все, что здесь собралось, старались исключительно ради пользы, выгоды, чести и славы почтенного Сэмюэля Сламки и Сламки-холла, одного из кандидатов для представительства города Иттенсвилла в палате общин парламента Соединенного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 И безгранично возрос энтузиазм, когда сам почтенный Сэмюэль Сламки в сапогах с отворотами в синем галстуке выступил вперед, пожал руку вышеназванному Поту и мелодраматическими жестами демонстрировал перед толпой свою несказанную признательность и танцуилской газете. Все ли готово? спросил почтенный сэмюль сламки мистера Перкера. Все, уважаемый, сэр, был ответ маленького джентльмена. Надеюсь, ничего не забыли, сказал достопочтенный Сэмюль Сламки. Все сделано, уважаемый сэр, все до последней мелочи. На улице у двери находятся двадцать человек, хорошо вымытых вы.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 «Боюсь, что нет», — отвечал агент. «Если вы это сами сделаете, уважаемый сэр, мне кажется, это создаст вам большую популярность». «Очень хорошо», — покорно сказал почтенный сэмэль Сламки. «Значит, это должно быть сделано. Вот и все». «Стройтесь в процессию!» — кричали 20 членов комитета. Под восторженные крики собравшейся толпы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 — Целует другого! — задыхался взволнованный агент. — Третий взрыв! — Целует всех! — взвизгнул восторженный маленький джентльмен. И, приветствуя мои оглушительными криками толпы, процессия тронулась в путь.